Сорок седьмое. Ставлю это слово в кавычки, чтобы отделить его от обычного значения, очистить от всех его человеческих ассоциаций. Сорок восьмое. Бог есть ситуация. Не сила, не существо, не воздействие. Не он и не она, а оно. Не бытие или бытие, а ситуация, одинаково допускающая бытие и небытие. Сорок девятое поскольку люди не в силах уразуметь как то чего нет может воздействовать на то что есть они полагают что бог есть и воздействие исходит от него наше неведение относительно бога и его побуждений всегда останется бесконечным спрашивать что есть бог так бесполезно как спрашивать когда бесконечность начинается и когда заканчивается пятьдесят существование в конечном счете или потенциально познаваемо Бог бесконечно непознаваем. Самое большее, что мы в принципе можем узнать, почему существование таково, каково оно есть, почему оно требует таких-то законов и таких-то составляющих, чтобы продолжаться, мы ни рано, ни поздно не узнаем, почему оно есть вообще. 51. Блаженный Августин. Мы знаем только, чем Бог не является. Существование индивидуально, следовательно, Бог не индивидуален. Существование меняется, следовательно, Бог не изменен. Существование обладает силой вмешательства, следовательно, Бог ею не обладает. Существование конечно, следовательно, Бог бесконечен. Но Бог везде сущ, поскольку все сущее и, следовательно, индивидуальное, не вездесуще. 52. Бога нет, но его небытие вселенски вездесуще и вселенски ощутимо. Оно не может существовать в том смысле, какой приложим к материальным организмам. Но из этого не следует, что такая ситуация лишена смысла для этих организмов. Если, к примеру, вы видите, как двое дерутся, но не вмешиваетесь, хотя и могли бы вмешаться, то фактически вы вмешиваетесь, своим невмешательством. Точно так обстоит дело и с Богом. 53. Целое — это, по сути, такая ситуация, в которой принципы и события — это все, а индивидуальная сущность — ничто. Поскольку целое, таким образом, полностью индифферентно к индивидуальной сущности, Бог должен во всем симпатизировать целому. Бог является своей симпатией своим небытием и своей абсолютной непознаваемостью. Бог, говоря иначе, увей и уминь без действия и без имени. 54. -е. Дао Дэ Цзин. Древнекитайский трактат конец четвертого начала третьего веков до нашей эры, классическое произведение даосизма. 67. -е. Если бы оно было подобно чему-то, то давно уже утратило бы всякое значение. 57. Мудрец говорит, я ничего не делаю, и народ сам меняется. Я предпочитаю неподвижность, и народ сам исправляется. Я не вмешиваюсь, и народ сам благоденствует. 51. Оно дает жизнь мириадам и притом не претендует на обладание. Оно творит им благо, но не требует благодарности. Оно заботится о них, но не применяет власти. Десятое. Можете ли вы любить народ и управлять государством, и при этом бездействовать? 55. Если индивидуальная сущность страдает, то для того, чтобы не страдала целое, такое возможно только в мире индивидуализированной материи, где случай, время и изменения – основополагающие свойства.